Глава 55. Злоба северного ветра. Рэйчел проснулась мгновенно, полностью придя в себя. Вот только что ее разбудило. Она повернула голову, посмотреть, проснулся ли Йен. Он не спал. Его ладонь накрыла ей рот, и Рэйчел замерла. В хижине было темно, но в свете приглушенного огня она рассмотрела лицо мужа и предостерегающий взгляд. Рэйчел моргнула один раз. ен Йен с легким кивком убрал руку. Он лежал совершенно неподвижно, как и она, хотя сердце у Рэйчел колотилось так сильно, что она боялась разбудить Оги, уютно устроившегося между ними. Стук в груди мешал уловить другие звуки, а вот ен к чему-то прислушивался. Его длинное тело будто застыло, и вместе с тем он весь подобрался, как готовая к нападению змея. Рэйчел закрыла глаза и сосредоточилась. Всю ночь дул ветер. Время от времени по крыше стучали ягоды с большого можжевелового дерева у дома. Но этот звук Йен узнал бы. внезапно он шевельнулся, приподнявшись на локте. Рэйчел услышала, как муж резко втянул носом воздух и непроизвольно сделала то же самое. Табак. В следующее мгновение Йен соскользнул с кровати и ногой прошлёпал к двери. Рэйчел с облегчением выдохнула. «Значит, друг». На крыльце раздались тихие голоса, затем Йен сунул голову обратно, коротко улыбнулся ей и, схватив с крышки сундука сложенное одеяло, закрыл за собой дверь. Потревоженный движением Оги шевельнулся и засопел. Рэйчел поспешно встала, чтобы воспользоваться ночным горшком, пока сын не проснулся. «Терпеливым ребёнком его не назовёшь». Накинув на плечи шаль, с младенцем у груди, она подкралась к окну возле двери. Оконный проём закрывала промасленная кожа, прибитая для защиты от сквозняков, так что Рэйчел ничего не увидела. Но звуки с крыльца доносились хорошо. Однако что толку? Визитёры, она различила по крайней мере два чужих голоса, оказались индейцами и говорили на своём языке. Возможно, стойкая цапля Брэдшоу и кто-нибудь из деревни Чироки пришли отловить пуму, которую видели у ручья. Весьма утешительная мысль. Чем больше мужчин, тем безопаснее, вероятно. Она уже собиралась пойти и проверить кашу в кастрюле на случай, если придётся кормить гостей, как услышала слово, пригвоздившее её к месту. Рэйчел сжала Оги с такой силой, что он удивлённо пискнул и на миг перестал сосать. Когда малыш снова яростно вцепился в грудь, Рэйчел едва заметила. Нет, не Чироки, Магавки. А слово, которое привлекло её внимание, Было вак йотэй ес нонса. Не тратя времени на то, чтобы уложить ребёнка или одеться, Рэйчел вышла на крыльцо. Доски холодили босые ноги. В едва забрежевшем утреннем свете она различила заинтересованные лица не двух, от трёх магавков. Все они посмотрели на неё и вежливо кивнули. Один сказал что-то такое, из-за чего Йен кашлянул и покосился на жену. На нём было только одеяло, обёрнутое вокруг талии, и при виде его обнажённой груди и сосков, съёжившихся и затвердевших от холода, её собственные соски отреагировали соответственно. Оги подавился и закашлялся, обрызгав молоком сорочку матери. Индейцы отвернулись, словно ничего не произошло. «Приветствую твоих друзей, Йен», — сказала Рэйчел, стараясь не стучать зубами и улыбнулась гостям. «Они разделят с нами завтрак?» «Индейцы понимали по-английски, ибо все трое сразу вошли в хижину». Йен шагнул следом, однако Рэйчел удержала его за руку. «Что случилось?» — спросила она тихо. «Массовая расправа. Теперь Рэйчел увидела, что муж расстроен, а лицо его омрачило беспокойство. Напали на одно из поселений. Всего несколько домов. Вигги. Это сделал Джозеф Бранд со своими людьми». Потом вооружённые люди из Бергхоллоу совершили налёт на поселение Магавков. В отмеску. Ян повернулся к двери, но Рэйчел крепче сжала хватку, не заботясь о том, останется ли синяк. «Твоя жена?» — спросила она. «Они ведь пришли сообщить тебе новости о ней. Она была в том поселении? Она жива?» Ян пускай с неохотой, всё же ответил. «Не знаю. Была жива, когда смотрящий на Луну её видел». но с тех пор прошло уже около пяти месяцев. Взгляд мужа скользнул куда-то за её спину, и Рэйчел поняла, что он смотрит на вершину горы, где неделю назад появился слабый снежный покров. Работающие руками и её дети жили далеко на севере. «Интересно, насколько далеко?» — подумала Рэйчел и накинула шаль на круглую непокрытую голову Огги. Смотрящий на луну проглотил остатки паштета из индейки и в знак признательности громко отрыгнул в сторону Рэйчел. Протянув ей свою тарелку, он продолжил рассказ, начатый во время трапезы. К счастью, говорил он в основном на языке магавков, судя по немногочисленным эпизодам на английском, речь шла об одном из его двоюродных братьев, пострадавшим при встрече с разъяренным лосем. Рэйчел взяла тарелку и снова наполнила ее, представляя свет Христа, сияющей внутри гостей благодаря сиротскому и полному лишению детства ей хватило мудрости с любезной улыбкой поставить наполненную тарелку к ногам Лунный не прерывая его жестикуляции хорошо хоть разговор усыпил огги подумала Рэйчел, глянув на колыбель встретившись глазами с Йеном она кивнула в сторону ребёнка и вышла чтобы насладиться редчайшим материнским удовольствием 10 минутами в одиночестве уборной Испытывая телесное и духовное облегчение, она не спешила возвращаться в кижину. Рэйчел подумала, не спуститься ли в большой дом и навестить Клэр. Но туда уже отправилась Дженни, когда стало ясно, что прибывшие Магавки проведут ночь у Мюрреев. И хотя Рэйчел питала тёплые чувства к свекрови, обожала Оги и безумно любила Йена, сейчас никого из них видеть не хотелось. Вечер выдался прохладный, хотя и не морозный. и она накинула толстую шерстяную шаль. Серп месяца всходил в окружение мерцающих звёзд. Осенний лес покоем, острым запахом хвои и более мягким ароматом увядающих листьев. Она осторожно поднялась по тропинке, ведущей к колодцу. Остановилась выпить холодной воды, продолжила путь и через четверть часа вышла к скальному выступу, откуда днём открывался вид на бескрайние горы и долины. ночью уже казалось, что сидишь на пороге вечности. Вместе с вечерней прохладой в душу просочилось умиротворение, которого ей так не хватало, и она с благодарностью его приняла. Однако, вопреки окружающей безбрежной тишине, в голове у нее все еще роились тревожные мысли, а сердце горело огнем. Ян никогда бы не стал ей лгать, он дал слово, и она верила ему. Хотя глупо было бы думать, что он расскажет всё, о чём ей хотелось узнать. А она очень хотела узнать больше о Вакьотеи Яснонсе, женщине из племени Магавков, которую Йен называл Эмили и любил. А теперь неизвестно, жива она или нет. И если да, то как ей живётся? Впервые Рэйчел задумалась о том, сколько лет Эмили и как она выглядит. Йен никогда не говорил, а она не спрашивала, Раньше это не казалось важным, но сейчас... Что ж, когда они останутся наедине, она спросит «Вот и всё». Приняв решение, Рэйчел обратилась лицом к луне, а сердцем к своему внутреннему свету, и приготовилась ждать. Примерно через час темнота рядом с ней шевельнулась, и вдруг подле неё очутился Йен, островок тепла в ночи. Оги проснулся. Спросила она, кутаясь в шаль. «Нет, малышка. Он спит, как убитый». «А твои друзья?» «Тоже. Я угостил их дядиным виски». «Очень гостеприимно с твоей стороны, ен. ну «Ну, вообще-то у меня было другое намерение. Но раз это красит меня в твоих глазах, так и быть, припишу заслугу себе». Он заправил волосы ей за ухо, наклонил голову и поцеловал в шею, обозначая своё намерение. Помедлив секунду, Рэйчел запустила руку ему под рубашку и сдалась, откинувшись на шаль под усыпанным звёздами небом. «Снова только мы, как прежде», — мелькнула у неё мысль. «Пускай он хотя бы сейчас не думает о другой». Так и вышло, что она не спросила, как выглядит Эмили, пока три дня спустя Магавки наконец не отбыли. Ян не стал делать вид, что удивился вопросу. Маленькая. Он поднял ладонь на три дюйма выше локтя. На четыре дюйма ниже меня. Стройная и... симпатичная. «Ен, если она красивая, так и говори», — сухо сказала Рэйчел. «Друзьям чуждо тщеславие». Ен посмотрел на жену, и губы его слегка дрогнули. Хорошенько обдумывая слова, он на мгновение прикрыл глаза, затем честно ответил. Она была очаровательна. Я повстречал её у заводи, где разливается вода, и на поверхности нет даже ряби. Но всё равно чувствуешь, как в ней движется дух реки». Высматривая рыбу, Эмили стояла по бёдрам в воде, одетая, но с задранной до пояса рубашкой, перевязанной вокруг талии красным шарфом. В руках она держала тонкую деревянную острогу. «Я не могу думать о ней как... о наборе черт». сказал он чуть хрипло. Как выглядели её глаза, лицо. Йен сделал неопределённый и грациозный жест, словно погладил Вакьё Тэйон Снонсу по щеке, а затем прошёлся по шее и плечу. Только когда думаю о ней, он глянул на Рэйчел и легонько кашлянул. Хм. Время от времени я о ней вспоминаю. не Нечасто. Но если и думаю о Эмили, то как о единым целом. Не могу передать словами, на что это похоже. «Ты вправе о ней думать», — сказала Рэйчел по возможности мягко. «Она была твоей женой, матерью твоих детей». «Да», — тихо отозвался ен и склонил голову. Эмили родила ему мертворождённую дочь и выкинула ещё двух младенцев. «Пожалуй, стоило выбрать место получше», — подумала Рэйчел. Они разговаривали в сарае, который служил небольшим амбаром. Прямо перед ними, в загоне, лежала поросившаяся свиноматка, а дюжина толстых поросят толкались и хрюкали у её сосков. Наглядное свидетельство плодовитости. Йен резко поднял голову. «Рэчел, мне нужно тебе кое-что сказать». «Ты можешь рассказать мне всё?» Искренне заверила она, однако несогласное сердце забилось быстрее. Дети. Эмили. Я говорил тебе, что познакомился с ними, когда видел её в последний раз. Двое младших от солнечного солнечноволосого, а старший мальчик Ян замялся. Она попросила меня назвать младенца. Это большая честь, объяснил он. А я взамен дал имя мальчику. Назвал его быстрейшим из ящериц. Он ловил ящериц рукой, когда я его встретил. Мы полатили». Йен коротко улыбнулся воспоминанию. «Прости, Рэйчел». «Знаю, ты сочтёшь это неправильным, но я не жалею, что так поступил». «Понятно», — медленно произнесла она, хотя ничего не поняла. Однако внутри у неё начала разрастаться пустота. «То есть ты хочешь сказать...» «Думаю, он может быть моим», — выпалил Йен. «Мальчик». Прошло как раз подходящее время после моего ухода. Дело в том... Помнишь, я говорил тебе, Магавки верят, что когда мужчина ложится с женщиной, его дух борется с её духом. Но, «Ну, возможно, они и правы, только...» Осёкшись, Рэйчел махнула рукой. «Продолжай». «Если его дух победит, она зачнёт ребёнка». Я обнял жену. Большая и тёплая ладонь легла ей на локоть. Что если тётушка Клэр ошиблась насчёт крови? Ведь с нашим малышом всё в порядке. Может, всё дело в крови Эмили, которая... Ну... Наклонив голову, Йен прижался лбом к колбу жены, глядя ей прямо в глаза. «Я не знаю, Рэйчел», — тихо проговорил он. «Но...» «Нам нужно ехать», — сказала Рэйчел, хотя сердце сжалось так. что она едва чувствовала его биение. «Конечно, мы должны поехать».